Что ж удивительного, если иной котел разбивается? Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться. О, высшие люди, сколь многое еще возможно! И поистине, сколь многое удалось уже! Как богата эта земля маленькими, хорошими, совершенными вещами, вещами вполне удавшимися! Окружайте себя маленькими, хорошими, совершенными вещами, о, высшие люди! Их золотая зрелость исцеляет сердце, Все совершенное учит надеяться. Глава 16 Что было здесь на земле, доселе самым тяжким грехом. Не были ли этим грехом слова того, кто говорил, горе здесь смеющимся? Разве не нашел он на земле никаких оснований для смеха? Значит, искал он плохо. Дитя находит здесь основания для смеха. Он недостаточно любил, иначе он полюбил бы и нас, смеющихся. Но он ненавидел и позорил нас, плач и скрежет зубовный, предрекал он нам. Надо ли тотчас проклинать, где не любишь? Это кажется мне дурным вкусом. Но так делал он, этот безусловный. Он происходил из толпы, и он сам недостаточно любил, иначе он меньше сердился бы, что не любят его. Всякая великая любовь хочет не любви, она хочет большего. Сторонитесь всех этих безусловных». Это бедный, больной род, род толпы. Они дурно смотрят на эту жизнь, у них дурной глаз на эту землю. Сторонитесь всех этих безусловных. У них тяжелая поступь и тяжелые сердца. Они не умеют плясать. Как могла бы для них земля быть легкой? Глава 17. Кривым путем приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки. Они мурлыщут от близкого счастья своего». Все хорошие вещи смеются. Походка обнаруживает, идет ли кто уже по пути своему, смотрите, как я иду. Но кто приближается к цели своей, тот танцует. И поистине, статуей не сделался я. Еще не стою я неподвижным, тупым и окаменелым, как столб. Я люблю быстрый бег. И хотя есть на земле трясина и густая печаль, но у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду. Возносите сердца ваши, братья мои, выше все выше, и не забывайте также и ног. Возносите также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше стойте на голове. Глава 18 Этот венец смеющегося, этот венец изрос, я сам возложил на себя этот венец, я сам признал священным свой смех, никого другого не нашел я теперь достаточно сильным для этого». Заратустра-танцор, Заратустра-легкий, Машущий крыльями, Готовый лететь, Манящий всех птиц, Готовый и проворный, Блаженно-легко готовый, Заратустра-вещий Словом, Заратустра-вещий смехом, не нетерпеливый, ни безусловный, Любящий прыжки и вперед, и в сторону, Я сам возложил на себя этот венец. Глава 19. Возносите сердца ваши, братья мои, выше, все выше. И не забывайте также и ног. Поднимайте также и ноги ваши, вы хорошие танцоры, а еще лучше стойте на голове. Существуют и в счастье тяжеловесные звери, есть неуклюжие от рождения. Они делают смешные усилия, как слон, старающийся стоять на голове. Но лучше быть дурашливым от счастья, чем дурашливым от несчастья. Лучше неуклюже танцевать, чем ходить хромая. Учитесь же у мудрости моей, даже у худшей вещи есть две хорошие изнанки, даже у худшей вещи есть хорошие ноги для танцев. Так учитесь же вы сами, о высшие люди, становиться на настоящие ноги свои. Разучитесь же скорби и всякой печали толпы. О, какими печальными кажутся мне сегодня народные шуты, но это сегодня принадлежит толпе. Глава 20. Подражайте ветру, когда вырывается он из своих горных ущелий. Под звуки собственной свирели хочет он танцевать, моря дрожат и прыгают под стопами его. Хвала доброму и неукротимому духу, который дает крылья ослам, который доет левиц, который приходит как ураган для всякого сегодня и для всякой толпы, который есть враг всем чертополошным и взбалмошным головам, всем увядшим листьям и сорным травам, Хвала этому духу бурь, дикому, доброму и свободному, который танцует по болотам и по печалям, как по лугам, который ненавидит чахлых псов из толпы и всякое неудачное и мрачное отродье. Хвала этому духу всех свободных умов,